На обратном пути мы с Оливией зайдем в гостиницу. Послушаем, о чем говорят люди, и я попытаюсь переубедить их. Мэг покачала головой. Не поможет. И будь сама осторожна. Смола прилипчива. К нам не прилипнет, — с жаром возразила Фиби за себя и Оливию. Смола предрассудков не считается ни с происхождением, ни с богатством, — стихой горечи сказала Мэк. Помните историю с леди... Констанс, которую раздели догола, и следователь при всех пытал ее иголками, чтобы узнать, ведьма она или нет. Оливия вздрогнула. Она слышала об этом несколько лет назад. — Но ее оговорила любовница мужа, — сказала Фиби, припоминая. И потом ее, кажется, оправдали и освободили. — — Да, но после того, как раздели и пытали, — повторила Мэг. — Ладно, понадеемся, что до этого не дойдет. Она долила закипевшую воду в чайник с пахучими травами. — Все-таки, постарайся узнать побольше, — сказала Фиби, наклоняясь и целуя Мэг. — До свидания. Тебе ничего сейчас не нужно? — Нет, дорогая, — Мэг потрепал ее по щеке. — Сейчас я смогу, наконец, уснуть после того, как всю ночь промучилась от зубной боли. «Если станет хуже, постарайся сообщить нам, Мэг. А может...» Фиби на секунду задумалась и тотчас предложила. «Может, тебе лучше прямо сейчас пойти с нами, к нам в дом? Никто не посмеет тронуть тебя под крышу лорда Гренвилла. Когда все успокоится, ты вернешься». Мэг решительно покачала головой. «Нет». Спасибо, нет, я не собираюсь бросать свой дом из-за нескольких невежественных людей. Другого ответа Фиби не ждала и потому настаивать не стала. Не представляю, как отнесся бы отец, если бы мы привели с собой Мэг, чтобы та жила в нашем доме, сказала Оливия уже на обратном пути. А ты как думаешь? – спросила Фиби. Пожалуй, не так, как ты, произнесла Оливия после некоторого раздумья. Фиби нахмурилась. Она и сама знала, что Кейта на многое смотрит по-другому, в том числе на дела, происходящие в деревне. «Не сомневаюсь», — продолжала Оливия, — «что отец справедливый мировой судья и вообще х хорошо относится к жителям, но он не хочет, не любит входить с ними в тесные отношения». «Ну что ж», — решительно сказала Фиби, — «значит, это буду делать я». «Но этим-то ты его не изменишь». «Возможно». Они подошли к развилке, откуда в поместье вела прямая дорога. «Иди домой, Оливия», — предложила Фиби. «Я все-таки зайду в деревенскую гостиницу, поспрашивать насчет Мэг. Долго не задержусь». «А почему без меня? Мне кажется, они будут чувствовать себя свободнее, если я буду одна. Иди, не волнуйся, никто меня не тронет. Они мне друзья». Вот, вот в этом разница между тобой и отцом, задумчиво проговорила Оливия. Он бы никогда не назвал их своими д, -д друзьями. Направляясь к гостинице, где была их арчевня, Фиби размышляла о словах Оливии. Да, подруга, несомненно, права, Кейта по-другому относится к жителям деревни. Он, по сути, является и господином, и попечителем. У Фиби к ним совсем иное отношение, и она не станет его менять. Пускай лучше Кейта изменит свое, тогда между ними наступит согласие. Только тогда. Все так же задумчиво она переступила порог заведения под вывеской «Медведь». «Добрый день, леди Фиби!» — приветствовал ее хозяин из глубины сумрачного зала. «Чем могу служить?» Фиби решила сразу взять быка за рога. Я хотела бы знать, Бен, какие разговоры идут по поводу Мэк. Хозяин стер улыбку с лица, сплюнул в сторону и буркнул. Не стоит об этом говорить вслух, миледи, потому что дурной глаз. Он следит за нами. И нечистая сила тоже. Фиби стиснула руки. Вы прекрасно знаете, Бен, все это чепуха. Разве не помните, как она вылечила вашу матушку от ревматизма? Тогда вы пели ей... А санну на каждом углу. Собеседник старался не смотреть Фиби в лицо, однако упрямо гнул свое. Э, мало ли что было. А теперь вот случилось по-другому. Был ребенок и нет ребенка. Пришлось могилку копать. Это как, по-вашему?